Глава шестнадцатая. Ну, разве они не красавцы? Я еще и творческую стезю свою проявил, на груди, дорисовывая символ нашего клана. Маленький такой. Посередине грудной клетки. И еще один на всю спину. Теперь мои бойцы были не просто вооружены, а вооружены сверх меры. У большей части, как и у меня, имелись парные клинки, цепляющиеся к бедрам. Запасное оружие. Некоторым, сражающимся более редким оружием, я создал толстый элриловый щит, кому-то добавил боевых топоров и молотов. Даже колчан с элдриловыми стрелами по просьбе одного из бойцов сделал. Крепкая и надежная броня Сиранга оберегала их тела, а под ней практически у всех и каждого имелась еще более крепкая и тайная броня биранга Тот самый подарочек от наших безалаберных конкурентов по предстоящему турниру. Создавая броню, я специально стирал грани форм для воителей и воительниц, предоставляя им общий вариант сплошных доспехов с откидывающимся шлемом. И только одному, крякнутому, на всю голову пернатому, сделал уникальный костяной дизайн в духе самурайских доспехов. вас а как их снять-то?» «Снять? Зачем?» Отныне и до самой смерти вы и эти доспехи едины. Либо до конца турнира. Те, кто не помрет и не вылетит из турнира, получат от меня особый подарок. Я модифицирую эти доспехи из универсальных в уникальные, по вашему собственному желанию. И да, они усовершенствованные доспехи, равные Сирангу. Магию тоже неплохо нивелируют и сводят на нет все, что выше рангом». Но ну а сейчас начинайте тренировку и привыкайте к запаху пота так же, как к габаритам, весу и возможностям своих новых костюмов. До турнира всего ничего, а вы должны срастись с этой броней, иначе она станет для вас обузой. Так что вперед! Полный тренировочный комплект! Двигаемся, бегаем, прыгаем, перекатываемся и тренируем построение! Давайте-давайте! Анна, свояк! «Делитесь на две группы и начинайте поскорее!» «Хан, будь так добр, присмотри за ними и нашим кварталом! Пусть наша униформа будет сюрпризом не только для моих бойцов!» Отдал я последние указания, после чего повернулся в сторону Аэлины. Смерив ее с головы до ног пожирающим взглядом, заставившим зеленоглазую красавицу смутиться, подошел к ней вплотную. «Ну что, у меня с лицом что-то не так!» Чуть прозовела она, избегая встречи глазами. «Если ты хочешь поговорить о прошедшей ночи, то ведь ничего». «Ты долго собираешься бездельничать?» Удивил я ее, спросив вообще не о том, что занимала мысли стальной леди из альфарима От моего вопроса она встала как вкопанная и совсем уж обескураженно захлопала длинными ресницами. «Я не очень тебя понимаю. Что значит бездельничать? Да я за эту неделю столько...» «Когда вы с Элизой вернетесь к совместным тренировкам?» Или вы думаете гулять со мной по фронтиру, как будто на пикнике? Я все ждал и ждал, пока вы инициативу проявите. И дождался. Только вот инициатива была совсем не той, на которую я рассчитывал. Не ты ли мне говорила, что вы с сестрой были невероятно сильным и непобедимым для соперников равного ранга дуэтом Ну, я же не могу решать все одна. — Да ты даже не пытаешься. — Элиза, выходи, я знаю, что ты тут. Повернулся в сторону ближайшего здания и посмотрел на его крышу. А спустя мгновение на ней очутилась эта молчаливая, но крайне хитрая богиня. — Спускайся, пока я тебя не поймал и не отшлепал прилюдно на площади городской! — показал я пальцем перед собой, но та замерла в нерешительности. — Ты что, сомневаешься в моих словах? Видимо, удивление и готовность выполнить угрозу и выпороть шкодницу прилюдно настолько отчетливо прочитались на моем лице, что богиня прямо с крыши спрыгнула на землю. Да так, что едва не протаранила ее носом, и мне действительно пришлось ее ловить. «Вот, так-то лучше. Доспехи, девушки, и вам причитаются. Занимаетесь по персональной программе. Ваши способности уникальны. Так удивите имя врага. алина Твое тело не уступает в прочности самой броне, а тяжелый кулак способен погнуть диранговый щит, а то и вовсе разнести его на кусочки. Никто не заподозрит тебя под этими доспехами и не будет ожидать столь чудовищной силы. Начал я с палача. Стой! Я же не юное божество! Меня не допустят на турнир!» Выставила ладонь зеленоглазка, останавливая меня. «Фа! Божественность туда, божественность сюда! Скидывай уровни, уменьшай ранг!» Доспехи я сделаю съемные. Сбегай там, куда тебе надо, в администрацию или еще куда. Боевое слаживание тебе жизненно необходимо. А уровни мы после турнира нарастим обратно и даже больше возьмем. Долго сидеть здесь я не планирую. И да, все, кто тут есть, кроме административной части клана, пойдут со мной. И как ты собираешься исполнять должность члена совета, позволю знать? О, -о, -о я буду прогульщиком. В крайнем случае с драконидом договорюсь. — Сделаю из вас обеих органианок, и пойдете хвостами перед ним трясти. — Ясно? — пригрозил я сестрицам, на что Аэлина закатила глаза. А вот Элиза зависла, воображая себе зрелище, которое я только что описал. Даже слегка раскачиваться из стороны в сторону принялась, удивляя меня и зеленоглазку. — Ладно, теперь ты, мечтательная мстительница-призрак города начала. Способности тебе надо прокачивать? — У меня самая слабая способность диранга «Для полноценного контроля не хватает духа и разума, а ослабить некоторые было бы даже лучше. Слишком они требовательны». «Ха! Ослаблять не будем. А вот дух и разум, как и тело, я вам обеим прокачаю в ночь перед турниром. Пожелания по форме доспехов и Элриловому оружию есть?» «С кем я связалась?» — взмахнула руками Аэлина, но все же смирилась с происходящим. «Элрил ведь легче моего оружия». «Дай мне большой двуручный топор, как вон у того громилы. но ну, что касается брони, сделай ее такой же на вид, как у большинства бойцов. Все-таки на турнире желательно не выделяться. И мне форму такую же оружие с косами Внезапно ошарашила нас элиза «Ого! Не знал, что ты владеешь настолько сложным оружием!» Выполнил я ее просьбу, наращивая поверх миниатюрной и ветреной красавицы броню. И тут же берясь за создание оружия. «Оно же никогда тебе не давалось!» А Элина завороженно смотрела на таинство создания Элриловой цепи с косами на концах. «У меня было много лет на обучение, и я это сделала!» Улыбнулась скромница, даже не запнувшись на этих коротких предложениях. «Делает успехи! Молодец! Вчера так вообще, будучи пьяненькой, не закрывала свой ротик ни на минутку!» Я даже, несмотря на полудрему, запомнил одну ее историю, когда она, притворяясь злым духом одного полузаброшенного дома, распугала всех жильцов просто для того, чтобы было где спать в тишине и спокойствии, да время от времени практиковаться. А вот то, что она тренировалась с кусарегамой, конечно, удивительно. Я с подобным экзотическим оружием даже не пытался совладать. Хотя теорию понимал, но теория без практики все-таки без истинного мастерства, а скорее сам себя прикончишь. «Если что, я сразу пас. Меня глава пастыри распалит на атомы, если я к тебе присоединюсь, даже просто ради турнира». С улыбкой выдал хан заметив преображение альфа-римских сестричек. «Элиза, я рад тебя видеть снова. Тебе безумно идет эта улыбка». «А? Какая улыбка?» С лицом возбужденного маньяка скромница сжимала в руках высокоранговое оружие своей, судя по всему, мечты. «Да вот это, от уха до уха, которое не сходит с твоего лица!» — указал старый приятель на неконтролируемые эмоции богини. «Так, все, ладно, оставляю все это вам. Вернусь к ночи перед турниром. Идет? И вот еще, на всякий случай. Я вытащил из кольца пузырек с платой органиан». «Если вдруг начнется какая-то нездоровая канитель, и перед самым турниром вас попытаются прикончить мое отсутствие, то вот». «Что, Что это?» — удивилась вся троица. «Узырек возрождения. Легендарный системный эликсир, способный вернуть к жизни погибшего, не дожидаясь перерождения в храме. Обратите внимание, тело убитого должно быть способно принять возрожденную душу и не умереть повторно». Подготовьте зелье восстановления, дабы возрожденной и лишенной части божественности Бог вновь не отправился в обместилище душ системы. На одно возрождение потребуется одна капля. Капли сто из ста. Офигеть! Это же их эксклюзив! Как ты его добился? Такие создает только их клановый алхимик. Слышал, десять тысяч лет назад на черном рынке один полупустой пузырек, найденный после сражения, оценили в семь с половиной миллионов нот. Удивился хан рассматривая это чудо. «А у тебя он полный!» «Уже нет!» — капнул я на палец и впитал при помощи контроля эволюции этот удивительный эликсир. «Теперь он не такой уж и эксклюзив!» «Да и вообще, я тебе не абы кто!» «Связи решают много проблем!» «Пузырек должен быть у того, кто выживет любой ценой!» «Хан!» «Красавицы-сестрички!» «Решайте, кто из вас троих будет тем самым выжившим!» «И еще один важный момент!» На правом бедре в доспехах есть небольшая полость. Туда можно спрятать, если сдвинуть эллириловую пластину пузырек восстановления. Я прямо сейчас выгружу их на складе. Пусть каждый возьмет по одному. Фу, вроде бы все. Из козырей осталось только немного разных сюрпризов, но это по ходу турнира, если что, используем. «И это еще не все?» А Элина продолжала удивляться, словно я не был тем еще чудотворцем. «Раскопки?» Полушептом спросил меня к хан «Надо же! ты годливый какой!» «Само собой, без крайней необходимости я не собираюсь светить на турнире тем, что было найдено в подвалах и залах павильона. Незачем дразнить драконида. А не то наш клан станет для него как слизерин для Дамблдора. Того и гляди, начнет докидывать противникам турнира очки за всякие подвиги. Ну уж нет. Повода загробастать мои находочки я ему не дам». Я даже Лазарь до конца турнира схоронил на даче старого беса. Так мне спокойнее будет. Пусть, пока я воюю, сидят там и строчат свои научные труды до монографии. Ты, кстати, куда намылился? Что-то я ни разу не слышал, куда именно ты перед турниром собрался. Проснулся разведчик в хане, и он с прищуром посмотрел на меня, лучащегося здоровьем и хорошим настроением. — Дядька, ты же не такой молодой, каким кажешься. «Если я скажу, того и гляди, сердце прихватит. Что тогда делать прикажешь?» Подшутил я над наставником и исчез, стремительно сваливая подальше от въедчего дознавателя пастырей. Ноги понесли меня к центральному району города. Там, закованный в элитные дома городской администрации, скрывался проход в маленький квартальчик с аномальной площадью пространственного искажения внутри. И передо мной стоял выбор. «Идти сейчас в дракониду и трясти его», высушенного от десятков и сотен пребывающих на турнир больших делегаций, на право воспользоваться порталом. Или же...» Я выбрал «или же» и проник, разумеется, тайно в квартал элиты, где оказалось многолюднее, чем обычно. Повсюду звучал смех, кто-то веселился, кто-то пил, кто-то танцевал. А кое-где слышали звуки драки и вопли разгоряченной толпы. «Да уж, забурлила жизнь местной рублевки!» и только возле одного дома было на удивление тихо. «Гостей не зову. Выпивки нет. Нет, я вас не помню. Очень занят. Идите на хрен Висело на воротах огромное объявление, ясно показывающее отношение старого беса к возможным гостям, нагрянувшим в сей чудный город. «Доходчиво!» — ухмыльнулся я и дернул за ручку калитки. Но та оказалась закрыта. «О как!» — хмыкнул я и перемахнул через забор, оказываясь в цветущем саду. А уже через мгновение ощутил надвигающуюся на меня энергетическую бурю. «Я же сказал, шли вон, уроды бесо!» а, -а, «А, это ты?» «Ну надо же, что не признал меня сразу? Неужто богатым буду?» Усмехнулся я и, не дожидаясь приглашения, нырнул в глубину зелени, чтобы приземлиться на деревянное кресло с плетеной спинкой ручной работы. «Старик сам его сделал, и мне хвастался. Классная, кстати, мебель. На удивление, удобная и комфортная. Даже подремать захотелось, но нет». «Ты даже разрешения не спросил. Совсем уже обалдел, молодой!» «Хватит тебе брюзжать, а то от твоего характера все молоко в нашем божественном мире скиснет. Я вообще-то по делу, очень важному». «Да? Сделаю вид, что сильно удивлен. Решил забрать своего археолога?» Бес уселся в соседнее кресло и положил ноги на садовый столик, попутно скидывая мои тянущиеся к мебели ступни. — Нет, пускай до конца турнира у тебя пересидит. Глава города подозрительно много интересуется темой раскопок. — А вы-таки что-то нашли? — поднял вверх брови старикашка. — Ты еще сделай вид, что впервые слышишь и понятия об этом не имеешь. Вы вдвоем находки описываете, я это знаю. — Ха, и откуда? — ухмыльнулся бес. «Ну так о чем вы еще в перерывах между распитием и дегустацией заниматься будете?» «Эм, и то верно. Ладно, идем твое дело делать и дегустировать. Рад, что ты образумился и решил закончить начатое. И еще, ты сможешь клонировать мне пару бутылочек эксклюзивных вин?» «Второе могу. Первое — не могу. Я по делу, но не тому, на которое ты рассчитывал». «Мне нужна твоя помощь, твоя сила и твой совет. Установи, будь добр, полок тишины, а то многовато мутных личностей ходит-бродит». Попросил я его, а старик одновременно и глаза закрывать начал, и кивать мне, мол, все готово. Я немного подумал, с чего бы начать, и в итоге махнул рукой, решив сказать все как есть. «У меня заканчивается божественность». — Мне надо прикончить пару тысяч высокоранговых монстров или провинившихся богов, что нарушают баланс. Темных там, например. — Так иди, доминион добей. Я тут тебя зачем? — Нет, доминион будет на десерт. И уничтожать клан в одиночку я не буду. Они ступенька на пути не только моем, но и моих санитаров. Мне нужна более опасная и скрытая дичь кто-то такой, что местные вратилы только удивятся, но не станут горевать по исчезнувшему общему врагу. Все надо сделать тайно, поэтому мне нужно, чтобы меня перебросил ты, и никто не знал, что я покидаю город. Ходить в соседние земли слишком неэффективно, монстров там мало, они слабые. Порой я теряю больше, чем зарабатываю. Последний такой рейд принес мне... Ах, ладно, без цифр, но я получил в разы меньше, чем рассчитывал». Так что, поможешь? Считай это своим вкладом в общее дело по преодолению кризиса. Ведь я с вами в одной лодке. Эй, умеешь завернуть, малец? В одной лодке мы. И ведь не поспоришь с тобой, жучара? Ммм, доставить тебя куда-то я могу. Запасов божественности хватает хоть тысячу раз во фронтир сгонять, если не сражаться. Но вот чтобы прям место знать хорошее да лакомое... «Подожди-ка секунду, подумать надо». Старик думал долго, очень долго, минут десять. В какой-то момент он даже наклонился вперед и уперся лбом в дерево. Странная поза, но если так лучше думается... «Так, иди в дом, сиди жди меня. Я быстро туда-обратно. Проверю пару мест. Если одни не подойдут, сделаю звонок другу. Тут из-за полога тишины позвонить не могу». «А у ушей вокруг и впрямь развелось столько!» «Отрывал бы!» — вскривился он, и спустя мгновение исчез. Не было его пару минут, за которые я успел войти в дом, здороваться и немного пообщаться со страдающим от похмелья графом. Черт бы побрал этого старикашку! До конца турнира он моего верного соратника споить успеет. И ведь я знаю, что по-другому провести с ним время не получится. «Антидот куда дел?» «Я...» — Лидер, прости, дурака, потерял. — А, кстати, твое имя так созвучно. — Ага, я вот так и получил. От этого обращения. На вот новый и не теряй больше, а то от алкогольного отравления на перерождение отправишься. — Ты же нулевой по характеристикам, тебе много не надо. Настраивал графа на борьбу с зеленым змеем под личиной старого беса. Немного поболтав с лазаре спустился в подвал, разглядывая закрытый вход святая святых старикана. — О, хорошо, что ты сюда пришел. Давай быстренько пару бочек мне продублируй, где запасы кончаются. Появился он за моей спиной, а я, скрывая дикую радость от того, что сумел уловить искажение пространства за миг до его перехода, стоял истуканом. Сначала пару бутылок было, а теперь бочек. — А тебе не все ли равно? — пожал плечами без «Считай, это платой за мою помощь!» «Так ведь на это тоже божественность нужна. Если твои бочки начнут превращаться в реки вина, коньяка и водки, помочь я тебе не смогу», — сообщил великому дегустатору и заметил его погрустневшее лицо. А, -а, а сделай, сколько сможешь. А когда закончишь свою жатву, доделаешь, что осталось. Я, может, еще немного алхорских бочек смогу найти». «Что за бочки-то такие?» Удивился я и замер, лицезрея огромные в два этажа деревянные бочки, с которыми мне, судя по всему, предстояло работать. «Это же они!» «Да! Лучшие из возможных материалов для хранения алкоголя в нашем мире!» Бес подошел к этому гиганту и ласково похлопал по бочине. «Каждое такое целое состояние стоит, чтобы сделать одну больше ста лет нужно!» «Очень уж редкий и капризный в обработке материал. Иначе бы я весь подвал заставил, и еще один уровень подземный сделал бы для хран...» Старик вдруг запнулся, замер, а затем медленно-медленно стал поворачиваться ко мне. «Лид! Лид! Мы же соратники, которые должны помогать друг другу и вручать!» «Да!» На старика снизошло озарение что дублировать я могу не только алкоголь, но еще и тару для его хранения. Тяжело выдохнув, я взялся за работу. «Я очень надеюсь, что место, куда мы отправимся, поможет мне восстановить расходы божественности. Иначе на турнире я смогу стать посмешищем, даже несмотря на свою силу и подготовку». «О, не переживай, дорогой мой. Тебе понравится. Сам Синху рекомендовал». «А уж он-то в курсе всех злачных мест в нашем с тобой хе -хе -хе, мире!» Улыбка самого счастливого человека на свете ослепляла затемненный подвал, и с каждым стуком возникающих в пустом пространстве бочек она становилась все шире и шире.